Глава 2. Маша. «Мама, мама!» Федька радостно скидывает руки, бросает лопатки в песочнице и бежит ко мне. А я спешу к нему, подхватываю малыша на руки, кружу в воздухе и прижимаю к себе. «Мария Андреевна, запачкайтесь же!» Ахает наша бессменная няня София. «Мы больше часа играем на улице, в песке с ног до головы. Ничего страшного, София!» Успокаиваю я ее, прижимая к себе сына. Целую его в круглые щечки и начинаю болтать все подряд, лишь бы его развеселить. «Как ты, сынок? Чем занимался? Вы в песочнице играли? Тебе весело было?» «Лепили пасочки», — подсказывает София. «Пасочки, мама!» — говорит Федька. «А мне покажешь?» — спрашиваю с восторгом. На детской площадке в светлом дорогом пальто, брендовой обуви и с идеальной укладкой на голове, я смотрюсь чужеродно. Знаю, что на меня оглядываются мамочки в более удобной и подходящей одежде. Но я ни за что не упущу этот момент и поиграю с сыном. К сожалению, как такового декрета у меня не было. Когда Фиде исполнилось три недели, я начала работать из дома. Еще через пару месяцев пришлось искать няню. София замечательная. Огромная удача, что она согласилась переехать из Стамбула в Москву. Хотя, как говорит моя сестра Таня, за ту зарплату, что я ей плачу, можно было бы переехать и на край света. Но денег мне не жалко. Ради сына я готова на все. Пусть его отец никогда не хотел его появления, я позабочусь, чтобы Федя жил в достатке и ни в чем не нуждался. Пальто мое мы, разумеется, перепачкали, но это вызывает у меня лишь улыбку. Я отпускаю няню, и мы с Федей поднимаемся домой, в нашу новую съемную квартиру. Две недели прошло, как мы живем в Москве, и, кажется, начали привыкать. Ужинаем, после чего я читаю Феде сказку на ночь. Он обожает сказки, а еще рассматривает яркие иллюстрации. Наконец, целую спящего малыша в крошечный лобик, выхожу из детской, сажусь за ноутбук и открываю почту. Помимо прочих писем, нахожу приглашение на мероприятие от новой помощницы Манапова. Они очень хотят видеть меня в загородном ресторане в эту пятницу. Ничего личного, официальная встреча. Отправляю письмо в корзину, не дочитывая. Этого мужчины больше никогда не будет в моей жизни. Света, давай перенесем совещание на пятницу. Говорю я своей помощнице. когда то заходит в мой кабинет. Я обещала присутствовать на первом занятии сына в бассейне и ни за что не пропущу это событие. На эту пятницу у вас планы, Марина Андреевна. Говорит Света. Вы забыли? Какие планы? Удивляюсь я. Закрытое мероприятие, которое устраивает Урангрупп в загородном клубе, будет вся элита города. Каждый раз, когда слышу название группы компании Манапова, невольно ежись. Я проработала в Урангрупп всего год, С тех пор прошло три, а воспоминания по-прежнему ранят. Ответь, что я не смогу прийти. Через час света вновь стучится в мою дверь. Мария Андреевна. Я на телефоне с Урангрупп. Они спрашивают, когда у вас будет время. Хотят перенести мероприятие. Я округляю глаза и пораженно качаю головой. Артур всегда был именно таким. Если он чего-то хочет, то идет напролом. Планы и желания других людей его не волнуют. К счастью, я больше не робкая, влюбленная в него девчонка. Мой босс мне доверяет, и я его не подведу. Как директор московского филиала, я должна время от времени посещать подобные мероприятия. Скажи, что я буду, но немного опоздаю. Я сдерживаю обещание и опаздываю на целых три часа. Едва успеваю зайти в зал, как ко мне тут же подходит мой недавний знакомый Станислав. Его присутствие неудивительно, они ведь с Манаповым давние приятели. Добрый вечер, Мария. Вы потрясающе выглядите. Говорит он восхищенно. Когда я увидел вашу компанию в списке, сразу понял, что вечер пройдет не зря. Благодарю. Улыбаюсь я комплименту. Рада встрече в России. Вы покажете мне, где здесь что. Я только с работы и ужасно голодна. С огромным удовольствием. Кивает Станислав и приглашает следовать за ним. народу вокруг много. Практически всех я знаю по фамилиям. Кое с кем встречалась лично. Едва беру бокал вина, как чувствую на себе пристальный взгляд. Хочется оглянуться по сторонам, едва сдерживаюсь. Станислав тем временем рассказывает о себе, своей поездке в Россию. «Так что уверен, задержусь в Москве минимум на лето», – заканчивает он. «О, Артур Маратович, он же уехал домой полчаса назад». «Вернулся, значит. Хочешь подойти поздороваться?» Я оглядываюсь и встречаюсь с Артуром глазами. Он в компании бизнесмена, но смотрит не на собеседника, а на меня. От его взгляда мне становится не по себе. Разумеется, нужно поблагодарить за ужин. Киваю я. Мне следует вести себя профессионально. Мой босс на меня рассчитывает. Три года Монапов не интересовался моей жизнью. А ведь я ждала. Поначалу каждый день проверяла телефон по тысяче раз. Вдруг Артур наведет справки. Ему это вообще ничего не стоит. И выяснит, что я родила ребенка. Посчитает сроки. Придет и... Не знаю, чего я ждала. Наверное, первое время я по нему просто сильно скучала. Но ему было все равно. Он легко вычеркнул меня из жизни. А сейчас уже слишком поздно. Мы подходим к Артуру и его собеседнику. Добрый день. Спасибо за приглашение, Артур Маратович. Говорю я уверенно. Сердце же колотится на разрыв. Добрый, Маша. Говорит тот, продолжая пристально изучать меня. По миллиметрам. Мария Андреевна. Поправляю я. Артур слегка прищуривается. «Виктор, знакомьтесь, это Мария Андреевна, новый директор московского филиала «Плюс Ритейл Групп». «Она работала у меня целый год, была доверенным лицом, а потом кинула меня в самый ответственный момент и перешла к нашим главным конкурентам». Чеканит он слова. А у меня от его слов и тона обрывается сердце.